Глава 12. Слезы и утешение. Оно не снимается, с испугом посмотрела на гнома. И не снимется, пока не назовете секретное слово, которое вы, госпожа, не додумались придумать и произнести перед тем, как совершить глупость. Отчеканил меня гном. С артефактами нужно работать аккуратно. Защитные и боевые требуют слова, чтобы их так просто не украли. И что сейчас делать? дотронулась до кольца. «Вам повезло, что вы артефактор. Устроимся на новом месте, нацепите на нас очки, возьмёте свои инструменты и будете долгими вечерами разбираться в плетении. В какой-то момент повезет, снимите». «Смотрю, у тебя и чувство юмора есть, Харитон. Тогда как можно проверить, боевое оно или защитное?» Поняв, что все же есть способ снять кольцо с пальца, успокоилась и решила извлечь выгоду. «Дарья Александровна, не в номере же проверять. Остановимся ночью в лесу. Там и проверяйте. Научу», — вздохнул гном. «Удалось поменять карету?» Закрывая сундук, глянула на гнома. «Удалось. Вашему слуге все удаётся, что задумано». «И это не всегда хорошо. Я вспомнила о доме. Сердце защемило от тоски. Сидела бы сейчас в любимом кресле, пила какао и читала интересную книгу». Нет, наглому гному и глупой трясущейся девице вздумалась провернуть бредовую аферу. «Госпожа, госпожа, не злитесь!» Гном резко отпрыгнул в сторону. В воздухе хлестнул тонкий черный длинный кнут. «Мамочки!» Оступившись в испуге, уселась на пол. «Как? Почему?» Кнут продолжал висеть в воздухе, но напасть на Харитона не пытался. «Хозяйка, угомонитесь!» зашипел змеёй слуга и выглянул из-за упавшего стула. За сломанную мебель нечем платить. Я хихикнула, увидев взлохмаченные волосы экономного гнома, а потом и вовсе рассмеялась. Боевое кольцо, скорее у себя, чем у Харитона, поинтересовалась, разглядывая кнут. А я и драться толком не умею. Жаль, что незащитная, например, щит. «Дарья Александровна, мысленно уберите кнут», попросил слуга, поднимаясь с пола. Удача улыбнулась лишь с третьего раза. Магическое оружие исчезло. «Какое хорошее колечко. Обязательно нужно разобраться, как оно работает», — с улыбкой погладила камушек. «А потом снять. Вдруг найдется покупатель». Через время из гостиницы вышла не странная девушка в поношенном платье, а прилично одетая госпожа, на голове которой красовалась шляпка с аккуратной вуалью. Зоя купила все вещи по размеру, не только мне, себе, но даже слугам, Сейчас Яков и Харитон были одеты в темно-синюю форму, без опознавательных знаков какого-либо рода. Харитон, как ты умудряешься менять кареты на все более богатые, охнула я, ставя туфлю на подножку. Она королевская присела на узкую кровать. Тут и спинка есть, чтобы случайно не упасть на пол, засмущался гном, поднимая защиту, коей являлась деревянная резная решетка. Сейчас бы книгу почитать растянулась на кровати, прикрывая глаза. Зоя села напротив, на обитую мягкой тканью скамью. Харитон вновь ушел к Яше на широкие козлы. Ехать было скучно. Подремав в час, вновь открыла сундук. Достала очки, следующее кольцо и несколько инструментов. «Госпожа, вы чего же? Это когда? Госпожа!» встревожилась Зоя, открывая рот и не зная, что сказать. «А как же?» Ее рука указала на стенку, за которой сидел Харитон. Я же в ответ приложила палец к губам. Зоя, наверное, от сильных переживаний во мне проснулась магия. Теперь я артефактор. Харитон знает. Ехать скучно, я лишь попрактикуюсь немного, прошептала, чтобы успокоить служанку. Магия предков? В голосе Зои сквозило неподдельное удивление и уважение. Служанки шептались, она наклонилась чуть вперед, что лет 200 назад... «Ваш предок стал графом, потому что был невероятно сильным артефактором. Неужели магия сжалилась и за все ваши страдания отплатила?» «Это точно. Сжалилась. Лишили меня на пару с гномом и твоей госпожой дома, родных, своей жизни», — ворчала в мыслях. «Лучше бы обратно вернула. Нужны мне ваши артефакты, когда выть хочется». «Госпожа, что с вами?» Обеспокоенная Зоя подскочила с места, упала на колени и протянула руку к моему лицу. «У вас что-то болит? Почему вы плачете?» Оказывается, по моим щекам катились слезы. «Душа болит, Зоя. Я лишилась своего дома, брошена одна, и неизвестно, что будет дальше», — пожаловалась, сдерживая всхлипывание. «Дарья Александровна, вы успокойтесь, только не плачьте», — шептала она, поглаживая по волосам. «Я с вами, Харитон и Яшка». Мы вместе и никому не дадим вас в обиду. Обустроимся в столице, вам исполнится 21 год, и вы вернётесь домой, станете полноправной хозяйкой, и никакой бражников не посмеет на вас поднимать руку». Словно ребёнка успокаивала меня служанка. «Спасибо, что не предала, помогла скрыться». В ответ дотронулась до теплой щеки девушки. «Я не забуду». «Ну что вы, госпожа, как можно было? Вы наследница, а Харита на мне не хозяйка». Да и если уж совсем честно, то сначала я испугалась за свою жизнь. Маленькая слезинка повисла на ее ресницах. Простите за это. За что? За то, что не хотела быть наказанной, избитой? Разве за такое просят прощения? Это ты меня прости, что чуть не подставила под тяжелую руку тетки. Мы еще минут десять обнимались и плакали. Все, все, давайте успокаиваться, Дарья Александровна. Зоя вытерла слезы на моих щеках. Я вздохнула и поняла, что после объятий на душе полегчало. Немного посидев с закрытыми глазами, улыбнулась и взялась за очки. Всё же занимательная вещь. Аккуратно разомкнув закрепки, приподняла камень. Заметила, что сторона, прилегавшая к металлу, потемнела, и одна из тонких магических голубых линий была разорвана, мерцала не красным, а зеленым. Первым делом решила тканевой салфеткой, что лежала вместе с инструментами, почистить камень. Действовала интуитивно, так как раньше никогда не сталкивалась не то что с магией, а даже с чисткой и разбором простых колец. «Как же вас соединить обратно?» — шептала себе поднос подмерное покачивание кареты. «Зоя, а эта карета идет намного мягче прочих», — поделилась своими ощущениями со служанкой. «Зря Харитон так тратится, но зато спина не болит». Ой, я вас умоляю, госпожа, чтобы Харитон да потерял в деньгах, он же гном, уболтает, еще и в выгоде останется, махнула рукой девушка. А то, что карета идет мягко, тут я согласна. Дорога дальняя, а в такое ехать удобно. Под тихий голос служанки с улыбкой аккуратно протерла драгоценный камень. И, как ни странно, получилось убрать темный налет. Хорошая салфетка мне досталась. А вот с магической линией. Пришлось повозиться. Я ее и пинцетом пыталась притянуть к оборванному концу, да только пинцет проходил через нее, словно и не было светлых ниточек. И камень обратно вставляла в надежде, что все само прирастет. Тщетно! Как же все мелко, глаза устают! Я по привычке протянула два пальца и развела их в разные стороны, будто передо мной экран планшета. Мой рот приоткрылся, глаза расширились от удивления. Получилось, через очки увеличилось все. Камень, оправа и магические линии. Отложив пинцет в сторону, затаив дыхание, пальцем дотронулась до голубой линии с зеленой точкой. Пожалуйста, молю, только не исчезни, прицепись к своей подружке, бормотала поднос, мысленно смеясь над своими потугами. Макса Маучка. Выдохнула лишь после того, как две разорванные магические ниточки соединились. Я ликовала, дышать стало легче. Руки они Казалось, что если сейчас сделать неверное движение, то все пойдет прахом, все усилия пропадут. Но и тут мне повезло: вставив камень во праву, точными движениями зажала закрепки, и кольцо засветилось ровным черным светом. Вздрогнув, поняла, что этот цвет камня опоясывает кольцо. В этот раз экспериментировать и проверять, что делает артефакт, Не стало. Второго мужского кольца на пальце иметь не хотелось. Да, я и не поняла, как нужно привязывать контрольное слово. «Остановимся на ночлег. Пусть Харитон сам экспериментирует. С меня хватит». «Зоя, я починила», — похвасталась служанке, убирая инструменты обратно в сундучок. «По вам было видно, что все удалось, госпожа. Только вы никому не рассказывайте о Даре», — понизила голос Зоя. «Не к ночи будет сказано, но сильных магов, если не корона к себе прибирает, то нечистая на руку маги. Граф Бражников, если узнает, то будет рыть землю, словно пес, точно говорю». Ее слова заставили сердце сжаться от страха. «Но как мне тогда жить и работать? Нужен подставной артефактор, такой как Харитон. Он будет заказы принимать, а вы тихонько в другой комнате работать. И главное, не беритесь за очень сложные починки». «Ордовые артефакты, например. Чините бытовые артефакты, рабочий инструмент. Думаю, что Харитон разберется, какой заказ брать, а какой не стоит». «Хорошо, спасибо, Зоя». «Да что вы, госпожа, мы, слуги, должны оберегать ваш покой», смутилась девушка, услышав благодарность. Карета остановилась. Дверь, наконец, распахнулась. «Госпожа, мы тут заночуем, поляна скрыта за деревьями». Харитон протянул руку, но я выскочила сама и кинулась за ближайшие кусты. Госпожа, вы куда? Гном дернулся за мной, но был остановлен Зоей. Остынь, дурной, дамские дела. «А, а, понятно, услышала за спиной смешок. Госпожа, что же вы без фонаря-то побежали? Зоя догнала меня. Да как-то не до фонарей было, пробубнила в ответ, осматриваясь. Сундук, что крепился позади кареты, То есть он там не крепился, а являлся частью кареты. Был набит очень нужными вещами. Там оказалась палатка. Да, палатка. Меня это очень удивило. Выйдя из-за кустов, посмотрела на гнома, устанавливающего ее. Там же были одеяло и даже две подушки. Котелок, вода в небольшом деревянном бочонке с крепкой затычкой. Мешок продуктов, в котором была крупа, кусок сала, три больших луковицы и две буханки хлеба. В животе заурчало, еле-то лишь утром. Яша, проходя мимо меня, постоянно кланялся и улыбался, пока не попросила вести себя не так официально. Тот вновь поклонился и улыбнулся. Застелив одеялом старое бревно, Харитон пригласил нас с Зоей на поздний ужин. Какая ароматная каша получилась! Голодные глаза готовы были съесть все, что было в котелке. Но на десятой ложке и втором куске хлеба Я поняла, что наелась. Выпив чаю с сахаром, поняла, что глаза начинают слепаться. Ночевать в палатке категорически отказалась. А зачем, когда в карете мягко и комары не кусают? Мы с Зоей уместились вдвоем. Тесно, но тепло. Тем более, что нам выделили одеяло на козьем пуху. Мужчины решили по очереди спать, охраняя наш маленький лагерь. Проснулась от того, что над головой жужжал мой хлыст. В испуге, плохо соображая, резко села. В этот момент распахнулась дверь, в свете желтого тусклого фонаря появилась ужасная небритая морда. Мой крик смешался с ударом хлыста.